Глава 50. Самочувствие Следующие сутки превратились в настоящее испытание для меня. Я попросила Гарса выжить все возможное из нашего скоростного шаттла, чтобы поскорее добраться до Толидии, но не предусмотрела того, что мой организм, измученный недавними комой и родами, оказался к таким перегрузкам не готов. Однако жаловаться я не стала. Чтобы не смущать никого тем, что свет моего лица приблизился по оттенку к коже квакли, я безвылазно лежала в своей крошечной каюте. Мужчины меня не беспокоили. Только Мэйр заглядывал через каждые пару часов. В эти периоды мне приходилось мужественно терпеть и изображать сонливость. Последнее давалось легко, ведь от слабости действительно хотелось спать. Правда, в последний свой визит мой котопапочка уже заподозрил что-то неладное. Сирс пристально осмотрел меня, по-звериному обнюхал, а потом ушел и вернулся с подмогой в виде блондинистого телепата. «Кира, с тобой все в порядке?» — поинтересовался вайлен «Угу», — выдавив из себя улыбку, кивнула я и сразу же пожалела о подобном опрометчивом поступке, поскольку стены каюты опасно закружились перед глазами. «Что с тобой?» обеспокоенно спросил неолец, наблюдавший за тем, как я борюсь с очередным приступом тошноты, а потом он решил, что прочесть мысли будет безопасней, чем дожидаться моего ответа. — О, космос, ты совсем с ума сошла? К чему такие жертвы? — ревкнул на меня Вейлен и тут же нажал на датчик связи с рубкой. — Не надо, я потерплю. Всего десять часов осталось. — почти шепотом попросила я, но блондин проигнорировал мою просьбу. «Гарс. Немедленно с ней скорость до стандартной. Кире плохо. Ее организм не выдерживает таких перегрузок». Без предисловий сдал меня этот бдительный тип. «Принято. кэрон имеет медицинское образование. Он сейчас зайдет, чтобы осмотреть и помочь Тирелуар». Тут же отозвался один из моих телохранителей. Сразу после этого разговора что-то неуловимо изменилось. Не было ни рывков, ни торможения, но дышать сразу стало как-то легче. «Пропустите. Я смотрю Тирелуар». — сказал Кэрон, буквально протискиваясь между Мэйером и Вайленом. — Я не уйду. Останусь на тот случай, чтобы наша безрассудная спасительница супругов не решила скрыть что-то важное о своем самочувствии, — заявил неолец, чем удивил меня. Мэйер недовольно засопел, но удалился за дверь. — Сейчас я просканирую вас, Тира. Если есть жалобы, можете смело озвучивать. — предупредил меня Кэр, настраивая небольшой медицинский сканер, хорошо знакомый мне по дням пребывания в Ашхарской больнице. «Все хорошо, мне уже намного лучше. Хотя я предпочла бы еще немного потерпеть, чтобы поскорее добраться до Талидии», — вяло сказала я. «В этом нет никакого смысла. Мы и так уже сократили время в пути вдвое. Вообще, как ты собираешься вести поиски мужа в таком состоянии? Кроме того, по протоколу безопасности перед спуском в атмосферу планеты мы все должны пройти сканирование и убедиться в удовлетворительном самочувствии. Талидия — это планета с крайне неблагоприятной атмосферой для гуманоидов. осадил мое рвение бдительный вайлен пока Кэрон водила надо мной сканером. Конечно, я не знала о каких-то там протоколах, да и доводы Ниольца показались мне разумными, поэтому я не стала спорить. «Бездна! Кира! То есть Тиралуар! Откуда столько переломов и сросшихся разрывов тканей?» — воскликнул почерневший от гнева Кэрон, смущая меня. Естественно, лечивший меня доктор Тиар был ознакомлен с моей медицинской картой и некрасивой историей. которая дополнила ее массой пометок. А вот моих телохранителей никто о тайнах моего прошлого в известность не ставил. «Кэрон, я тысячу раз просила обойтись без официоза. Ты вполне можешь называть меня Кирой. И на ты». Обратила я внимание собеседника на то, что в порыве эмоций он сначала обратился ко мне как к другу. «И все же, что с тобой случилось? Авария? Откуда столько залеченных повреждений?» Настоял на своем ответе Кэр. Рассказывать подробности о своей прошлой жизни мне не хотелось, но, судя по тому, как нахмурился Вайлен, телепат все же услышал отголоски моих воспоминаний. «Кара, наставь это! Что с текущим состоянием Киры?» — сказал блондин, избавив меня от необходимости отвечать на неудобные вопросы. «Переутомление, небольшая интоксикация организма, обезвоживание. Сейчас я сделаю инъекцию. Нужно будет поесть, выпить лекарственный настой и отдохнуть. Как раз к прибытию на орбиту Толеди организм Тиры...» «Киры полностью восстановятся», — отозвался Ашхарец. Судя по эмоциям, мужчина все еще был встревожен из-за показаний сканера и недоволен тем, что ему указывал неолец, но спорить с блондином при мне он не стал. Полагаю, что мой верный охранник устроит Вайлену допрос, как только они покинут мою каюту, но это меня уже мало тревожило. Кэр коснулся моего плеча инъектором, потом намешал какие-то порошки в стакане и заказал через панель мне обед. После чего оба мужчины ушли. Им на смену в каюту скользнул гибкой лаской Мэйер. Под бдительным взором круглых желтых глаз я выпила терпкий лекарственный напиток, съела студенистую серую массу, которую военные используют как комплексное питание в боевых рейдах, а потом уснула в обнимку со своим котопапочкой.